Эпизод 8. Среда. На следующий день после заседания Капитула Хью пришел к Катфаэлю, и уединившись в сарайчике, они устроили небольшое совещание. Все в один голос говорят одно и то же. Начал Хью, удобно расположившись под шуршавшими связками прошлогодних целебных трав и попивая приготовленное катфаэлем винцо из нового, только что початого бочонка. Все стоят на том, что смерть печи как-то связана с тем, что случилось в день свадьбы молодого аурифабера. Но это семейство слишком озабочено постигшим их убытком и не допускает мысли, что у остальных могут быть другие заботы, за исключением дочери, которая презрительно кривит губы, но при этом против своей родни ничего не скажет. А у Рифабера, разумеется, богаче, но и в замочной лавке дела шли неплохо, а мастер Печь не оставил потомков, и ни для кого не секрет, что он собирался сделать своим наследником работника. Этот парень Молодой Боннет уже более двух лет делает за него почти всю работу и вполне заслужил, чтобы ему доверяли. По всей вероятности, это очень достойный и порядочный молодой человек. Но как знать, не наскучило ли ему долгое ожидание? А кроме того, нельзя упускать из виду, что замок и ключи для железного сундука Уолтера изготовил никто иной, как Болдуин печь». Там есть еще мальчонка, который служил у него на побегушках, а ночью спал в лавке, напомнил КТФЛ. Он ничего не рассказал. Тот несмышленный мальчишка-дурачок, не думаю, чтобы в его памяти удерживалось что-нибудь дольше одного-двух дней. Но он настойчиво твердит, что хозяин не возвращался с тех пор, как ушел утром накануне того дня, когда его выловили из реки. Он частенько пропадал на целый день, но если он до темна не возвращался, То мальчишка начинал беспокоиться, да так сильно, что не мог спать. По его словам, тогда все было спокойно, и ночью никто не шатался во дворе. Так что мы пока ничего не узнали о том, когда печь умер. Хотя казалось бы, ночью было удобнее всего спустить в воду и его самого, и его лодку. Никто засветлы не заметил на реке перевернутого каракля ни на первый, ни на второй день. Полагаю, что вы еще туда наведуетесь, сказал КТФЛ, подумав, что вчера у помощника шерифа не хватило времени, чтобы повидать и допросить всех соседей. У меня тоже есть дело в этом доме, завтра я пойду навестить старушку Джулиану, а сегодня у меня нет подходящего повода. Уж вы, пожалуйста, посмотрите за меня, как там поживает маленькая Валиечка, Узнайте, как ее настроение и что она видит от хозяев: ласку или таску. Хью подмигнул и посмотрел на него смеющимися глазами. Ваша землячка не так ли? Судя по тому, как она вчера вечером распевала зачисткой кухонных горшков, она не тужит. Так вы говорите, распевала? Вот самая хорошая новость для щипаного воробья, который как в клетке сидит в своем убежище. Превосходно. Как раз то, что мне хотелось услышать. Кстати, Хью, Если вы хотите получить от меня подсказку, то опропрашивайте соседей, не видел ли кто-нибудь ночью на улице Даниэля Аурифабера приблизительно через час после полувечеря, когда ему давно полагалось быть в постели с молодой женой. Кью резко обернулся к Катфаэлю, мотнув черноволосой головой, и бросил на своего друга долгий изучающий взгляд. В ту ночь, в ту самую оставить молодую жену одну в холодной постели всего через три дня после свадьбы. Хью состроил выразительную гримасу и усмехнулся. Я слышал, что он бабник, но могут быть и другие причины. Когда я с ним говорил, сказал Котфель: "Он не скрывал, что недолюбливает замочного мастера, но если бы его неприязнь была настолько серьезной, чтобы перейти в ненависть, он скорее всего не стал бы о ней распространяться". Об этом я тоже не забуду. Скажите, Ктфаэль спросил Хью проницательно глядя на него: насколько надежен указанный вами след? Предположим, я не найду нужного свидетеля, вернее сказать, не найду второго. Могу ли я рискнуть, опираясь на ваше открытие? На вашем месте я бы рискнул, весело сказал Ктфаэль. Как-то быстро отыскался этот свидетель суховато заметил хью, и даже похоже внутри аббатства». Вам он выложил то, не будем уточнять что именно, из-за чего он тогда поперхнулся на простенькой лжи. Я так и думал, что вы сумеете его разговорить. И расплывшись в улыбке, хью встал, отодвинув от себя стакан. Вашу исповедь я выслушаю позднее. А сейчас посмотрим, что я сумею вызнать у молодой жены. Уходя, Хью добродушно хлопнул Катфаэля по плечу. С порога он еще раз обернулся. Можете не волноваться за вашего худосочного юношу. Я начинаю склоняться к вашему мнению, подозревая, что он за всю жизнь не натворил ничего худшего, чем кражи нескольких яблок из чужого сада. Под мастерей Уолтера Ейстен сидел один в мастерской. Когда каурифабером явился Хью, у него в руках был браслет, на котором он чинил сломанную застежку. Хью в первый раз виделся с этим человеком наедине. В присутствии других Ейстен помалкивал и держался особняком. Либо он уродился таким молчаным, подумал Хью, либо семейство приучило его знать свое место. Помнит дескать, что ты нам не ровня и не вздумай переступать границу между нами. Когда хью задал ему вопрос, есть он только покачал головой и с улыбкой пожал плечами. Откуда мне было видеть, что делается на улице темной ночью и кто там шляется, когда добрые люди спят в своих постелях? Я сплю в подвальной коморке на другой стороне дома. Она находится под дальним концом холла. Наружная лестница, которую вы там видели, ведет прямо туда, где стоит моя кровать, так что улица от меня очень далеко. Мне не видно и не слышно, что там делается. Хью помнил лестницу позади дома в подвал. В ней было всего несколько ступеней, потому что дом стоял на склоне холма, который понижался в сторону городской стены, и подвальные помещения наполовину возвышались над землей. Живущий там человек был, разумеется, совершенно отрезан от внешнего мира. И в котором часу ты третьего дня удалился в свою коморку, нахмурясь так, что его густые брови сошлись над переносицей, есть он немного подумал: "Я всегда ложусь пораньше, потому что вставать надо рано". Пожалуй, часов в 8. Как только кончил ужинать, И ни по каким делам ты в тот вечер уже не выходил. Нет, милорд. — Скажи мне, Естин спросил вдруг Хью, доволен ли ты своей работой в этом доме? Олтеромм, аурифабером и его семьей. — с тобою хорошо обращаются? Между вами добрые отношения? Отношения, как отношения, я доволен, осторожно ответил Естин. Мне много не надо, я не жалуюсь. Я не сомневаюсь, что со временем получу все, что мне положено, но сперва надо заработать. Сюзанна встретила Хью Бернгера в дверях холла и пригласила его войти с тем же деловитым спокойствием, с каким она принимала любого посетителя. На его вопрос она только пожала плечами и с сожалением улыбнулась. Моя комната, милорд, находится здесь, между холлом и кладовыми, в самом удалённом от улицы уголке дома. Мальчик Болдуин к нам не заходил со своим горем, хотя мог бы. По крайней мере, он был бы не один. Но он не зашел, И мы до самого утра, пока к нам не пришёл Джон, ничего не знали о том, что пропал его хозяин. Мне очень жаль, что бедный Грифин один провел такую тревожную ночь. О нём вы не видели, мистера печи?» Только утром, когда все собирались у колодца. В обед я пошла к нему в мастерскую отнести миску похлебки. У нас было очень много наготовлено. И тогда узнала от Джона, что его хозяин куда-то ушел. Он ушел еще утром, сказав как будто, что рыба сейчас хорошо клюет. Насколько я знаю, это были его последние слова. Больше никто от него ничего не слышал. То же самое мне сказал Бонд. С тех пор о печи не было больше никаких сведений, ни из других мастерских, ни из петейных заведений, ни от приятелей. В таком городке, как наш, где все друг с другом знакомы, это кажется очень странным. Человек вышел за порог и пропал. Хью бросил взгляд на широкую лестницу без перил, которая вела на галерею и верхние комнаты. Скажите мне, где тут чья комната? Кто занимает ту, которая выходит на улицу и расположена прямо над мастерской? Мой отец. У него крепкий сон. Но вы все таки спросите его. Может быть, он что-нибудь видел или слышал. Рядом с ним комната моего брата и его жены. Даниэль сейчас нет, он отправился во Франквиль. Но Марджери, вы найдете в саду вместе с моим отцом. А в самой ближней комнате живет моя бабушка. Сегодня она не выходит, лежит после мучительных приступов, которые очень опасны в ее возрасте. Но она будет рада, если вы ее навестите, сказала Сюзанна, сверкнув белозубой улыбкой. Мы все ей давно надоели, как постылое старье. Ей с нами уже не интересно. Не думаю, чтобы она могла вам чем-нибудь помочь, милорд, но новый посетитель для нее будет лучше всякого лекарства. У Сюзанны были большие глаза, блестящие и холодные, и ресницы того же каштанового цвета, что и корона блестящих волос, венчавшая ее голову. Жаль только, что в каштановых волосах уже протянулись седые пряди, а вокруг серых глаз пролегли тонкие морщинки, прочерченные быть может весельем, а быть может, долгим страданием. Вокруг ее сочного, твердо очерченного рта тоже паутинками разбегались морщинки. Глядя на неё, Хью подумал, что она должна быть старше него лет на шесть или семь. но дать ей можно больше. Великолепное создание, загубленное из-за скупости. Хью наследовал состояние своих родителей, как единственный ребенок в семье, и ему подумалось, что будь у него сестра, ее вряд ли оставили бы беспреданницей ради того, чтобы хорошо обеспечить брата. Я с радостью готов посетить почтенную госпожу Джулиану, ответил он после того, как поговорю с мастером Олтером и миссис Марджери. Это будет очень любезно обрадовалась Сюзанна. А я тогда принесу вам вина, и, может быть, мне удастся заставить бабушку принять лекарство, которое она иначе ни за что не соглашается принимать, несмотря на строгое указание брата Катфаэли, которого она слушается больше, чем всех нас. Вам в ту сторону, милорд». лорд. Золотых дел мастер ничего не сказал. То ли ему нечего было рассказывать, то ли он и на слова был скуп, как на все остальное. Единственной мыслью, которая денно и ночно преследовала его, была мысль об утраченном сокровище. Горестно оплакивая свои потери, он уже составил полную опись всего, что там было, любовно перечислив каждую мелочь. Особенно замечательны были серебряные монеты, среди которых были и отчеканенные при герцоге Вильгельме, когда тот еще не был королем. тончайшая работа, какой уж нынче не встретишь. Как видно, отец и дед Олтера, а может быть и его прадед были людьми одинакового с ним склада и жили только ради накопления богатства». И хотя рана на голове мастера аурифабера уже зажила, потеря сокровища, по-видимому, некоторым образом повлиял на его рассудок. Хью долго простоял с ним под сенью грушевых и яблоневых деревьев, терпеливо и настойчиво задавая свои вопросы по поводу исчезновения Болдуина печи. Ему уже стало казаться что это имя отскакивает от ушей уолтера, точно пустой звук, что он сейчас зажмурится и затрясет головой от натуги, не в силах вспомнить ни лица, ни имени своего покойного арендатора. Его голова была так занята тяжелыми мыслями об опустевшем сундуке, что он не мог вызвать в памяти ни то, ни другое. Одно хюбернгору было ясно. Если бы Уолтер Аурифабер знал что-то, что могло навести на след его пропавших сокровищ, он выложил бы это незамедлительно. В сравнении с постигшим его несчастьем, чужая человеческая жизнь значила для него очень мало. По-видимому, ему еще не приходило в голову мысль, которая зародилась у Хью: если ограбление Аурифаберов и убийство Болдуина Печа связаны, То вовсе не обязательно, что именно так, как думал весь город. Грабитель и сам мог оказаться ограбленным и даже убитым во время ограбления. Болдуин Печь был гостем на свадьбе, он изготовил замки и ключи для сундука, и кто лучше него знал дом и мастерскую? Марджери тем временем кормила кур. Тихий дворик находился в конце сада у самой городской стены. Вплоть до прошлого года Уолтер держал здесь также двух лошадей, но недавно он приобрел выгон и конюшню за рекой в окрестностях Франквеля. Ходить туда и присматривать за ним вменили в обязанности естину. Он следил, чтобы лошади были напоены, накормлены, вычищены, а если позволяло время, то он их еще и выгуливал. Поднимаясь по наклонной дорожке, молодая женщина возвращалась из птичника, неся корзину с только что собранными яйцами. За спиной у нее высилась громада городской стены. На первый взгляд Марджери казалась довольно невзрачной, пухленькой, низкорослой созданица с растрепавшимися густыми волосами. Увидев Хью, она принужденно поклонилась ему. И вскинув ресницы, в упор устремила на него недрогнувший взгляд круглых глаз. Извините, сэр, но мой муж ушел по делам. Примерно через полчаса он вернется». Это ничего, успокоил её я, я могу поговорить с ним потом. А может быть, вы ответите на мои вопросы за него и за себя, и мы сэкономим время. Вы знаете, каким делом я сейчас занимаюсь? Похоже, что смерть мастера печи не была несчастным случаем, и хотя он пропал еще днем, ночь все таки самое подходящее время для таких злодейств, как убийство. Нам нужно знать, что делал той ночью каждый из соседей. Возможно, кто-то видел или слышал что-нибудь такое, что поможет нам поймать преступника. Как мне сказали, ваша комната вторая от фасада. Ну, может быть, вы выглядывали в окно и заметили кого-нибудь, кто шатался в проулке между домами, или слышали какие-нибудь звуки, которым вы тогда не придали значения. Было ли что-нибудь такое? Она ответила без запинки: "Нет. Ночь прошла как всегда спокойно". А ваш муж? Он не упоминал о чем нибудь необычном? Не бродил ли кто-нибудь по улицам в то время, когда законопослушные люди сидят по домам? Не приходилось ли ему поздно ночью выходить в мастерскую или отправиться в город по какому-нибудь делу? Бело-розовое лицо Марджери медленно залилось густым румянцем, но она не опустила глаза и мгновенно нашлась, как объяснить свой румянец. Нет, мы рано легли спать. Вы же понимаете, милорд, мы женаты всего несколько дней. Прекрасно понимаю, весело согласился Хью. В таком случае мне, наверное, незачем спрашивать, не покидал ли вас муж ночью. Не на миг подтвердила Марджери так горячо и так красноречиво покраснев, что трудно было поверить, что она говорит неправду. Мне бы это и в голову не пришло со светской любезностью заверила их Ю. Если бы не показания одного свидетеля, который говорит, что видел, как ваш муж, радучись, вышел из дома и очень поспешно направился куда-то после повечерия. Ну, что тут говорить? Кто не ошибается? Да и не всякий свидетель говорит правду. Учтиво поклонившись, он повернулся И уверенной походкой, не быстро, не медленно, к дому. Марджерри проводила его долгим взглядом, кусая губы и совсем забыв про корзинку с яйцами, которая болталась у нее на руке. Наконец Даниэль воротился из Франкфурта. Марджери, нетерпеливо поджидавшая его прихода, увлекла мужа за собой в дальний угол двора, где их никто не мог слышать. Едва открыв рот, чтобы громко выразить удивление по поводу такой встречи, он и прикусил язык о перед её нахмуренным лицом и плотно сжатыми губами. Смешавшись под её строгим взглядом, он вполголоса спросил: "Что стряслось? Чего это ты?" приходил помощник шерифа с разными вопросами. Он всех спрашивает. Ну так это же его работа, что тут такого особенного? Только ты-то здесь причём? Что такое ты могла ему рассказать? От нее не ускользнул презрительный смысл его слов. Ладно, пускай. Это еще изменится, и притом очень скоро. Я могла ответить правду на его вопрос, горько бросила она приглушенным голосом, про то, что тебя не было дома в ночь на понедельник. Да вот только где ты был? Разве я знаю? Может быть, ты отправился в постель к другой женщине, но с таким же успехом ты мог пристукнуть и сбросить в реку Болдуено печи. По крайней мере, они именно так считают. А мне как прикажешь думать? Куда уж дальше, если ты удрал от меня, чтобы провести ночь с Сесили, пока ее мужа нет дома? Да-да, я все отлично видела. Ты вспомни, как она при мне с тобой уговаривалась, глазками подмигивала и головкой кивала, потаскуха безстыжая. Мой муж, дескать, уедет? Его несколько дней не будет дома. Но откуда мне знать, что ты ходил к ней, а не куда-нибудь еще? Даниэль остолбенел от страха весь бледный он выпученными глазами уставился на нее, схватившись за ее руку как за спасительный якорь господи спаси по милой не может быть что они так думают неужели ты могла в это поверить ты же знаешь мне, совсем я тебя не знаю Ты не обращаешь на меня внимания, ты для меня чужой человек. Ты где-то шляешься по ночам, оставив меня одну в слезах. Господи, залепетал Даниэль лихорадочным шепотом. Что же мне делать? И ты ему так и сказала. Ты сказала, что меня не было дома целую ночь? Нет. Я так не сделала. Я хорошая жена, хотя ты плохой муж. Я сказала ему, что ты был со мной, что ты ни на миг от меня не отходил. Даниэль тяжело перевел дух, уставившись на нее с дурацкой улыбкой. Он пожимал ей руку, бормоча на радостях бестолковые слова благодарности и восхищения. Но Марджери, как хороший фехтовальщик, точно рассчитала момент и нанесла безжалостный удар, от которого улыбка сбежала с его лица. Но он все равно знает, что это неправда. Ты что, сражённая ее словами, Даниэль совсем перетрусил? Да как же так? Ведь ты же сказала ему, что я был с тобой, сказала. Ради тебя я лжесвидетельствовала, и оказывается, совершенно напрасно. Я, можно сказать, душу за тебя погубила, а он мне вдруг говорит, что есть свидетель который видел, как ты ночью тайно выходил из дома. Он даже час назвал, так что не думай, пожалуйста, что это была просто уловка. Свидетель есть. Им известно, что ты где-то бродил в ту ночь, когда убили этого человека. Я тут ни при чем. я ни сном, ни духом, жалобно простонал Даниэль. Я сказал тебе правду. Ты мне сказал, что у тебя дела И меня они не касаются. А все вокруг знают, что ты не любил замочного мастера. О, господи, простонал Даниэль, кусая себе ногти. И зачем я только с ней связался, какой я был дурак. Ну, я клянусь тебе, Марджери, я правда был уссесели, чтобы я еще когда-нибудь, да ни за что. Ох, Марджери, помоги же мне. Что мне теперь делать? Если хочешь знать, что надо делать, то у тебя есть только один выход, твердо сказала Марджери. Если правда, что ты был у нее, то тебе надо пойти к этой женщине и упросить ее, чтобы она тебя выручила и призналась во всем. Ради тебя она скажет правду, и тогда люди шерифа оставят тебя в покое. А я признаюсь, что солгала. И скажу, что поступила так от стыда. Я не хотела, чтобы все знали, что ты меня бросил. На самом деле, я сделала это из любви к тебе, хоть ты совсем этого не заслуживаешь. Я так и сделаю, слабым шепотом», сказал Даниэль, обессиленный страхом и надеждой. Никогда еще он не был так нежен с женой, как сейчас, когда в приливе благодарности горячо гладил ее руку. Я пойду к ней и попрошу и больше никогда не буду к ней ходить. Я честное слово обещаю тебе, Марджери. Сходишь после обеда, сказала Марджери, убедившись в его покорности. Сперва тебе надо хорошенько поесть и успокоиться, чтобы по твоему лицу ничего нельзя было заметить. Постарайся, как надо. Никто, кроме меня, ничего не знает, а уж я тебя не выдам. Миссис Сесиликорт не выразила радости, когда не дождавшись вечера к ней с черного хода пробрался ее любовник. Красавица сделалась мрачнее тучи, поскорее затащила его в самую дальнюю комнату, где за ними не могла подсматривать камеристка, не дав ему опомниться, Она грозно спросила, что это ему вздумалось таскаться к ней на виду у всех зевак и сплетниц среди бела дня, когда по городу ходят люди шерифы Не переводя дыхание, Даниэль обрушил на нее поток слов, выкладывая, что к чему и зачем он пришел и стал молить, чтобы она начистоту рассказала все помощнику шерифа, признавшись, что он провел у нее ночь с 9 часов вечера до рассвета. Дескать, от ее признания Зависит теперь его покой, безопасность, а может быть и сама жизнь. Не может же она ему отказать после всего, что было между ними. Поняв наконец, чего он от нее хочет, Сесили, которая, уединившись с ним за закрытую дверью, вначале позволяла себя целовать и обнимать, сердито вырвалась из его объятий и в порыве негодования оттолкнула от себя: "Да ни за что на свете ты спятил!" чтобы весь город трепал мое имя и все ради спасения твоей шкуры, И с чего захотел. И как тебе только не стыдно. Завтра или послезавтра вернется мой муж, ты сам это отлично знаешь. Да если бы ты хоть чуточку меня пожалел, ты бы сейчас ко мне близко не подошел а тут вдруг явился средь бела дня, когда на улицах ходят толпы народа. Давай-ка, голубчик, убирайся отсюда поскорей, да не задерживайся. В ужасе от такого приема, не веря своим ушам, Даниэль снова кинулся к ней с объятиями. Сесиль: "Речь, может быть, о моей жизни, я должен им рассказать. Только посмей", прошипела Сесиль, вырываясь и яростно отбиваясь от протянутых к ней в отчаянной мольбы рук. "Я скажу, что ничего такого не было. Я под присягой скажу, что ты лжешь что ты волочился за мной, а я не давал тебе ни малейшего повода. Честное слово, Даниэль, попробуй только помянуть мое имя, и я сделаю так, что ты навеки останешься с клеймом лжеца. Я найду много свидетелей, которые меня поддержат. Даниэль ретировался. Марджери уже поджидала его. У нее хватило здравого смысла, чтобы догадаться, какой прием его ждал у любовницы. Она с порога перехватила мужа и пока никто не видел, скорее затащила его в супружескую спальню, оттуда их никто не мог слышать, если не повышать голоса. В соседней комнате почтенная Джулиана прилегла, чтобы вздремнуть, и сон у нее был крепкий, так что супружеских секретов никто не должен был узнать. Взволнованным шепотом он поведал ей все, что она заранее знала. Марджери решила, что пора ей проявить женскую слабость, и она нежно приникла к его груди. Он был так потрясен, что с него слетела вся его мужская самоуверенность. Со страху у него поджилки тряслись. Марджери чуть было не растаяла от жалости, но она понимала, Что еще не может себе позволить такой роскоши? Послушай, мы пойдем вместе. Тебе придется сделать признание, но мне тоже есть в чем признаваться. Мы сами пойдем к лорду Берингару, не дожидаясь, пока он к нам явится. Я сознаюсь, что ты ночью уходил, и я ему соврала, зная, что ты пошел к любовнице. Ты скажешь то же самое. Я притворюсь, что не знаю ее имени, а ты откажешься ее называть. Скажи, что она замужняя женщина и ты не хочешь ее губить. Этим ты только вызовешь у него уважение, и мы скажем, что с этого часа начинаем новую жизнь. В эту ночь Ее сжимал в своих объятиях любящий благодарный муж он ласкал жену и казалось не мог насытиться поверил Хью Берингер в их признания или не очень но он выслушал всё с серьезным выражением и отпустил сделав строгое внушение марджери и Даниэль ушли от него с облегченной душой Нынешний Даниэль, испытавший, что значит трепетать перед законом, который в любой момент может обратить на тебя свое грозное око, смернёхонько будет сидеть там, куда его посадили. «Все прошло, утешала его Марджери, покоясь в его объятиях и с удивлением ощущая, что несмотря ни на что, ей там очень приятно. Я уверена, что тебе больше не о чем беспокоиться. Никто не думает, что ты мог что-то сделать этому человеку. Я всегда буду на твоей стороне, и нам больше нечего бояться. Ахмарчери, что бы я делал без тебя, сказал он, прежде чем после всех пережитых страстей забыться в блаженном сне. Никогда даже с любовницей он не испытывал такого благоговейного восторга. Сегодня у него можно сказать По настоящему состоялась брачная ночь. Хорошая ты жена, верная и преданная. Я твоя жена и люблю тебя, сказала она, и сама удивилась, поняв, что это более, чем наполовину правда. Когда будет нужно, ты всегда можешь на меня положиться. Я никогда тебя не брошу в беде. Но и ты должен держать мою сторону потому что у меня, как у жены, тоже есть права. Как хорошо, что он такой благодушный, но засыпать ему еще рано. И Марджери сделала все, чтобы снова его взбодрить. Всего за одну довольно неудачную неделю она успела многому научиться. Не давая ему остыть, она опять начала умильно и ласково Теперь я твоя жена, жена наследника. Мне нужно занять в семье подобающее положение. Как я могу жить в доме и не иметь своего места без всяких обязанностей, которые принадлежат мне по праву? Как это нет места, возразил он нежно. Тебе принадлежит почетное место, ты хозяйка дома, чего тебе еще?» Мы все терпим и не спорим с бабушкой. Она уже старенькая, у неё свои привычки, но она уже не вмешивается в хозяйство. Нет. Я на нее не жалуюсь. Старших надо уважать. Но раз я твоя жена, мне, кроме почетных прав, полагается иметь обязанности, за которые я бы отвечала. Если бы твоя матушка была жива, тогда иное дело. А почтенная Джуляна по старости сложила с себя хозяйские обязанности, передав их нашему поколению. Я признаю, что твоя сестра достойно заботилась о вас все эти годы. Даниэль покрепче прижал к себе жену, его кудри защекотали ее лицо. Ты права, она молодец, так что ты можешь поберечь свои белые ручки. Отдыхай себе и ни о чем не тужи. Будь в доме госпожой, чем это плохо? Мне не этого хочется, твердо сказала Марджери, глядя перед собой в темноту широко раскрытыми глазами. Ты, мужчина, тебе не понять. Сюзанна трудится, не жалея себя. никто не может пожаловаться. Все у нее сыты, и ничего зря не пропадает, Белье и вещи, и съестные припасы всегда в сохранности, я уж знаю. Я признаю за ней все ее заслуги. Но ведь Это работа Дело жены, Даниэль, твоей жены. Колюш ты женился. Милая моя, да чего же вам не работать вместе? Разделённое бремя легче нести. Я не хочу, чтобы моя жена изматывалась хлопача по хозяйству. Лукаво нашептывал он ей на ушко, уткнувшись лицом в ее рассыпавшиеся волосы. Кем хитрым он себе, наверное, кажется. А сам, как и все мужчины, только и хочет, чтобы все было тихо и гладко. Для них-то важнее, чем порядок и справедливость. Нет уж, голубчик, так легко ты у меня не отделаешься. Меня не так просто умаслить. Она не хочет делиться своим бременем. Она так давно привыкла к своему положению, что не знаешь, как к ней подойти. Недавно в понедельник я вызвалась развесить белье. Она мне сразу так и обрезала: "Я мол сама это сделаю. Поверь мне, мой друг, нельзя, чтобы в одном доме были две хозяйки. Так никогда порядка не будет. Ключи от дома у нее на поясе. Она смотрит, чтобы вовремя пополнялись припасы, чтобы белье было зачинено и вовремя куплено новое. Она даёт распоряжение служанке, она выбирает кусок мяса к обеду и решает, что из него сготовить. И когда гости приходят, она их встречает точно хозяйка. Но все это мои права, Даниэль, и я хочу ими воспользоваться. Нехорошо, когда жену от всего отстраняют. Подумай, что скажут о нас соседи. Всё будет Как ты хочешь, сказал Даниэль, с трудом разлепив слипающиеся веки. Я понимаю, что сестра должна передать тебе свои обязанности и передать добровольно, с собственного согласия. Но она так долго всем заправляла в доме, что до нее еще не дошло, что я теперь стал женатым человеком. Сюзанна рассудительная женщина, со временем Она это осознает. Для женщины нелегко отказаться от своего положения в доме. Обещай же, что ты поможешь мне добиться моих прав. Он охотно пообещал. В эту ночь он готов был обещать ей вообще все, что угодно. Из них двоих Она определённо больше выиграла после того, как благополучно разрешились все неприятности этого дня. Засыпая, она думала об этом и уже готовилась как можно лучше употребить все свои умения, чтобы развить одержанный успех.